Глава 14. После полуденной зной постепенно спадал, и день, расплескав свою пылкость, клонился к закату. Солнце проникало внутрь задремавшей комнаты. Однотонные шторы, словно напитываясь его теплом, приобретали огненно-рыжий цвет. Плюшевая обивка дивана становилась похожа на шкуру дикого зверя, и даже простой натюрморт на стене вдруг оживал, маня отведать сочных фруктов. Соня приняла душ, и облачилась в пижаму. Девичья спальня больше походила на галерею, стены которой украшали ее собственные рисунки. Однако набросок пейзажа для выставки даже в лучах закатного солнца не выглядел жизнерадостно. Картина «Ах, лето» в ее исполнении выходила пасмурно-серой. Если бы конкурс талантов отложили на осень, то Соня с ее хандрой заслужила бы главный приз. Игрушечный пекинес подглядывал за хозяйкой, Озабоченный ее настроением. Он знал ее дольше всех. Он спал с ней, еще будучи юным щенком, не боясь заразиться простудой, не прося ничего взамен. Соня спрятала пса под мышкой и улеглась на кровать. Вторая неделя безрадостных будней, лишенных друзей и ночных развлечений, имела свои преимущества. По крайней мере, она начала высыпаться. Смартфон прочирикал, имитируя пение райской птицы. «Ну, кто там еще? подумала Соня. С недавних пор ей писал только Юрка, всерьёз озадаченной поиском пары. И хотя внешне он был воплощением девичьих грез, представить себя его девушкой Соня никак не могла. Хотя и пыталась. «Может быть, это тебя обрадует?» — гласило короткое сообщение. Вслед за ним пришло фото. Китайская роза, растопырив пушистые листья, демонстрировала, будто хвастая, нереальных размеров цветок. Алый факел на фоне листвы выделялся, становясь еще ярче. Бархатистые волны резных лепестков, маскируя пылающую сердцевину, хаотично смыкались, и могло показаться, что подобное чудо — дело рук человеческих. Соня выпрямилась, и плюшевый пес приземлился на простыню. «Три пять повторила она в уме уже знакомую комбинацию цифр, и бабочки в животе закружились, мешая дышать. Подмяв под себя собаку, она принялась сочинять ответ. Сделать это мешал восторг, охвативший ее существо. Это он, это он, это он, непрерывным потоком звучало в уме. Узнаешь? подсказал Никита. Это свежее фото? спросила она. Да, сам только увидел. Решил поделиться. Соня сжала в ладони смартфон. Он решил поделиться. Сердце рухнуло вниз и опять набрало высоту. «Ну, хоть какая-то польза от меня», — ответила она сдержанно, радуясь, что он не видит ее лица, залитых румянцем щек и бестолковые улыбки. «Ты себя недооцениваешь», — польстил ей Никита. «Наоборот, боюсь переоценить», — подумав, ответила Соня. Он долго молчал, вынуждая ее проверять, не пропала ли сеть. «У тебя не получится», — прочитала она спустя время. Пролистав еще раз их короткую переписку, Соня решительно встала с постели. В ее голове созрел план. Дерзкий и отчаянный, как прыжок в неизвестность. Не расходуя попусту время, Соня вымылась и побрилась. Она сделала лёгкий мейкап и уложила волнистые пряди. Хотелось избавиться от черных точек, словно именно они могли все испортить. В дверь ванной нервно постучали. — Ты долго там? — возмутилась мама. — А что? — прокричала Соня, снимая лопаткой муз для бритья. — Промежность должна быть особенно гладкой. — Мне нужно внутрь. Там мои патчи! — прозвучал сквозь шум воды недовольный голос. Соня бросила взгляд на упаковку гиалуроновых патчей. И хотя у нее под глазами все было в порядке, решила подстраховаться. — Уродские у меня тряпки! — думала она, изучая содержимое шкафа. — Хотелось выглядеть старше. Но многочисленные топы и рваные джинсы, составляющие большую часть ее гардероба, не способствовали этому намеренно. В конце концов, она выбрала самые скучные брюки из голубого денима и футболку, лишь слегка приоткрывающую живот. — Ну и куда ты на ночь глядя? — мать нарисовалась в прихожей. Легкий шелк облегал соблазнительной формы, и Соня с досадой отметила отсутствие таковых у себя. — К Дашке, — невозмутимо сказала она. «Опять развлекушки?» «А вот и нет. Вообще-то по делу», — ответила Соня. «Да что ты!» Мать с недоверием могли ее. её. «Я говорила, у нас скоро выставка летних работ. До утра рисовать будем». «А, ну да, точно», — якобы вспомнила мама. Хотя в последнее время в её озабоченной бизнесом голове не осталось места для дочери. Соня был любимые кеды. «Поцелуй за меня папу», — бросила она уже в дверях, радуясь, что оценен дома своим мистическим сознанием, воспринимая сей факт как судьбоносный.